Катрин Кор. Николь. Часть первая. 1. 1. Не очень-то и приятно. Как будто по мне изнутри проходились граблями. Впрочем, как и всегда. Но сейчас из маленьких колонок в стенах звучала тихая новогодняя песня. А учитывая, что Новый год был одним из моих любимых праздников, это хоть как-то должно было сгладить столь неприятное ощущение. хотя бы немного отвлечь. Вот и всё. Теперь придёшь ко мне на следующей неделе. Анализы будут готовы. Одевайся и садись. Поболтаем. Я слезла с гинекологического кресла, как самая изящная корова, и натянула кружевные трусики, которые всегда складывала в кабинете гинеколога с какой-то особой осторожностью, будто этот кусок полупрозрачной ткани Имял для меня большое значение. Приведя себя в порядок, я села напротив своего горячо любимого и доброжелательного гинеколога, которому доверяли своё женское здоровье многие из моих знакомых. Правда, большая часть только лишь потому, что Света являлась достаточно известной личностью в нашем городе. А попасть к ней на приём было катастрофически сложно. да и ценник в частной клинике, где она была еще и главным врачом, поражал даже очень состоятельных пациенток. «Слушаю», — улыбнулась я, расправив длинные рукава белой блузки. «Чувствую, ты хочешь мне что-то сказать, наверное, даже передать, учитывая, что на прошлых выходных вы с мамой вместе обедали». Света была ровесницей моей мамы, а еще ее лучшей подругой. Поэтому-то любая из нас могла попасть к ней на прием в любое время дня и ночи. «И сколько же это будет продолжаться?» — спросила она, сложив руки на столе. «Пока ты не скажешь мне «до свидания, Николь, жду тебя на следующей неделе». Ты понимаешь, что женское здоровье — оно как одинокий цветок в пустыне, о котором нужно заботиться, который нужно подпитывать?» Я каждый год прохожу у тебя плановый осмотр. Это ли не забота? Ты сказала, что последний половой акт у тебя был 4 с половиной года назад. То есть, в очередной раз за целый год ничего не изменилось. Николь, тебе 30 лет. Спасибо, что напомнила. Я давно в паспорт не заглядывала. Я не о детях, я о часиках, которые тикают. Я вообще об этих часиках ни одной своей пациентке не говорю, потому что считаю, что это личный выбор каждой женщины иметь детей или нет. Но меня очень беспокоит, когда ко мне приходят молодые и красивые женщины, которые почему-то считают, что секс для них не столь важен. Одно дело, когда в интимной жизни пары существуют некоторые проблемы, которые чаще всего решаются в кабинете психолога. И совсем другое, когда женщина осознанно лишает себя физической близости с мужчиной. «Это все», — подняла я бровь с улыбкой. «Извини, Свет, но у меня сегодня очень ответственный день, и я уже должна ехать в офис». «Николь, ты красивая девушка. Если ты скажешь, что за эти четыре с половиной года тебе не повстречался ни один мужик, я потеряю твои анализы». и тебе придется снова садиться в твое любимое кресло». Я посмотрела на часы. Вообще-то у меня было еще достаточно свободного времени. И если бы Света не завела этот дурацкий разговор, мы бы точно вместе выпили кофе. «Слушай, мне правда нужно бежать. Две недели назад наша компания официально перешла в новые руки, и первое, что сделал новый босс... О твоей горячо любимой работе мы поговорим позже». Перебила меня Света. Да ещё и изглюнула точно так же, как мама. Сейчас меня интересует твоя интимная жизнь, которой нет уже 5 лет. Не 5, усмехнулась я. И вообще, ты в курсе, что это моё личное дело? Я твой гинеколог, и это наше с тобой дело. Серьёзно, Николь. Почему всё так печально? Ты сейчас проживаешь свои самые лучшие годы. Самое время встречаться с мужчинами, спать с ними и вообще наслаждаться отношениями. "Я не хочу", ответила я серьёзнее, чем хотела, думая, что у меня страдают настроение или всё чаще появляются какие-то пугающие мысли в голове, потому что в моей жизни отсутствует секс. Небось весь обед вы с мамой только и делали, что говорили обо мне. Её интересуют внуки. твоё женское счастье, а меня в первую очередь твоё здоровье. И так я и здорова. Тфу-тфу-тфу. Вот увидишь. После этих слов я обязательно подхвачу какую-нибудь заразу. Тогда успокой меня и скажи, что хотя бы пару раз в неделю перед сном ты включаешь какой-нибудь эротический фильм и самостоятельно удовлетворяешь себя. Чудненько. Теперь мы будем говорить о мастурбации. Свет, ты серьёзно? Более чем. Ты мне не чужой человек. Я знаю тебя с пелёнок. И поэтому не кажется ли тебе отвратительным спрашивать меня, мастурбирую ли я перед сном? Тебе 30. Но ты помнишь, как я прудила на ковре? Я поднялась, взяла свою сумку. Раздражение спряталось в моих ладонях, которыми я расправляла собравшуюся в гармошку юбку-карандаш. У меня всё в полном порядке. В карьере, в личной жизни, в моём внутреннем мире везде. Мой организм не испытывает потребности в мужчине. Серьёзно, Свет, хватит уже об этом. Мне и мамы хватает, которая остаётся только на работу ко мне приехать и во все уши наизаявить, что ей необходимы внуки. хотя мы обе знаем, что я не одна, кто может ее ими обеспечить. С такими темпами я задумаюсь о смене места жительства, и я не шучу. Теперь у нашей компании новый хозяин, с которым офис будет знакомиться через несколько часов, а он, насколько мне известно, уже прорядил филиал в Екатеринбурге. «Вот бы увидеть лицо Вероники, когда ты ей скажешь, что собралась переезжать на Урал», — усмехнулась Света. Она глубоко вздохнула. Хорошо, я не лезу, но знай, что мне неспокойно. Рада была тебя видеть. Надеюсь, на следующей неделе ты не будешь тратить время на нелепые разговоры, и мы с тобой выпьем кофе. У меня ещё есть время, может, сейчас? Извини, не могу. Весь офис на ушах стоит, потому что сегодня приезжает наш новый босс. Вообще-то у нас неспокойно уже достаточно долгое время, потому что с каждой новой неделей новая волна увольнений. Нетронутым остался только отдел маркетинга. Разве это не хорошо? Перед выходом новый босс сделал генеральную уборку, оставив только самое важное. И вот это важное входишь ты. Сложно сказать. Тут два варианта. Или у него ещё не дошли до нас руки, или наша команда и впрямь идеально по всем параметрам. В любом случае, мне нужно скорее возвращаться в офис и быть готовой ко всему. И визит к гинекологу в 8 утра, идеальное начало сложного дня, подмигнуло мне Света, и мы засмеялись. «Поверь, встреча с тобой в этом кабинете – то еще и испытание. Лучше начинать с самого сложного, тогда все остальное покажется цветочками». Чмокнув её на прощание, обещаю записаться на приём на следующую неделю. Офис одной из ведущих строительных компаний страны, где я работала уже пятый год, находился в самом потрясающем месте огромного мегаполиса. По крайней мере, я никогда не упускала возможности этим прихвостнуть. Красивой и сверкающей россыпью белых огоньков здания мы перебрались 3 года назад. По переменные этажности с открытыми террасами и потрясающим видом на реку, по ту сторону которой, как пушистый котяра, нежился под солнышком густой лес, наш офис излучал домашний комфорт и должную респектабельность. И за дня в день гости города фотографировались на фоне ступенчатой пирамиды с семи этажей, а мы, его верные служащие, поглядывали на них с напускным величием. Дескать, не судьба вам, ребята, оказаться внутри. На парковке не было свободных мест, а учитывая, что мой водительский стаж не превышал и года, мне пришлось сделать восемь кругов, прежде чем занять узенькое местечко, которое освободила такая же крошка, как и у меня. В этот раз я проигнорировала лестницу, хотя всегда поднималась на пятый этаж пешком. Всё дело в юбке. которая была слишком мужской и неудобной. А я думала, что ты будешь единственной, кто не напялит на себя офисный перекид. Встретила меня Юлия. Все нарядились как на линейку в школе. Чёрт возьми, захлопала она глазами. Ты вышла из лифта. Сегодня точно полетят головы. Я бы в этой юбке до конца недели не поднялась по лестнице. Мы шли к нашим столам, которые располагались друг напротив друга. Все сотрудники отдела маркетинга и впрям пришли как на линейку в школе. Белый верх, тёмный низ. А остальные этажи? шёпотом спросила я Юлю. Остальные уже прошли зачистку, поэтому и оделись как обычно. Одежда ничего не решает. Тогда почему ты напялила на себя белую блузочку как отличница? которую будет награждать золотой медалью директор. И эту юбку, которая у тебя бы с радостью отжала Ким Кардашьян. Она такие не носит. Она носит все, что обволакивает как кляр сосиску ее мега-огромный зад. У тебя есть прикопластырь? У меня уже все ноги в крови. Мой взгляд упал на черные лакированные лодочки, которые стояли под столом Юли уже несколько месяцев. Она надевала их, исключительно на большие собрания. Да и то тайком снимала под столом, если ей не нужно было выступать. Не обещаю, хмыкнула я и полезла в сумку. Но у меня точно есть прокладка и два тампона. Николь, Юлия, позвала нас Кристина Валерьевна. Её кабинет находился в 3 м от наших рабочих мест и был огорожен деревянными решётчатыми панелями с узкими щелями. «Бегом ко мне, девочки!» Мы с Юлей переглянулись. Руководитель нашего отдела крайне редко поддавалась эмоциям. В прошлом году, атаковавший большую часть наших компьютеров вирус, сожрал огромный проект, над которым мы работали несколько месяцев. Опросы, анализы, графики – все кануло в небытие. Я тогда рыдала в туалете несколько часов, потому что о восстановлении не могло быть и речи. А Кристина Валерьевна лишь опустила полный молчаливого гнева взгляд и тихо сказала: "Значит, снова за работу". А потом она зашла в свой кабинет и разбила стеклянную статуэтку, которую ей вручили на ежегодном фестивале в области общественных связей. "Закройте дверь", сказала она, когда мы вошли в её кабинет. "Садитесь". "Кристина Валерьевна, всё в порядке?" спросила Юлия. Медленно опустившись в одно из кресел напротив стеклянного стола. А у меня от внезапной тревожности ноги, как будто приросли к полу. Вам нехорошо? М-м, даже не знаю, как и сказать. Звучит не совсем обнадеживающе, хмыкнула я, плохо скрывая нервозность. Одарив нас напряжённым взглядом, она достала из-под стола картонную коробку и с раздражением поставила её. на свой закрытый ноутбук. Мы с Юлей снова переглянулись. «Это что, для нас?» пролепетала она от испуга. «Для меня. Новое руководство посчитало меня бесполезной. Я сообщаю об этом вам, потому что вы обе единственные здесь, на кого я всегда могла полностью положиться. Не подумайте. Остальных в нашей команде я тоже уважаю и ценю. Но вы, девочки...» Вы мои. Мне бы не хотелось, чтобы вы узнали о моём увольнении из уст чужого человека. Опустив в коробку несколько грамот в стеклянных рамках, она издала такой тяжёлый и беспомощный вдох, что у меня заболели внутренности. Как-то так. Но почему, спросила я, наконец, сев в свободное кресло. Вы же работаете в компании много лет. Вы опытная, вы знаете её от и до. Когда вы узнали об этом? Вчера вечером представитель вашего нового босса предупредил меня о сегодняшних новостях. Видимо, не хотел, чтобы от внезапности я закатила скандал. Почему вас увольняют? Мы этого мужика в глаза не видели. Он нас не знает, а уже избавляется, как от мусора. Николь усмехнулась она. Это бизнес. К тому же в крупных компаниях есть сотрудники, которые в глаза не видели высшее руководство, хотя и работают в одном здании на протяжении многих лет. Но вы не курьер, имен которых никто и никогда не запоминает. Вы, черт возьми, руководитель отдела маркетинга. Когда ты переезжаешь в новую квартиру, ты делаешь в ней уборку, так и здесь. Но это нечестно. не унималась я. Вы же не мусор в конце концов. Как мы теперь здесь будем? Кто будет нами руководить, направлять? Я не верю, что вас просто взяли и уволили через месяц новогодние праздники. "Николь", вздохнула Кристина Валерьевна, оглядев меня смирившимся с обстоятельствами взглядом. Решение принято и никаким изменениям не подлежит. К тому же я сама чувствовала, что уже не смогу здесь работать после ухода Василевского. Его решение продать компанию стало полной для меня неожиданностью. Для всех нас, пробормотала Юлия. В любом случае, это не конец света, девочки. Продолжайте работать, творить, развиваться. Я вами очень горжусь и очень надеюсь, что мы останемся на связи. Я думала, что смогу присутствовать на этой долгожданной встрече, но нет. Не хочу ловить на себе жалостливые взгляды. Что вы будете делать? спросила я. Хм, думаю, я заслужила небольшой отдых, а потом займусь поиском работы. Вас с руками оторвут, закивала Юлия. Вы очень ценный сотрудник, и для Восточной не станет проблемой найти новое место. Очень на это надеюсь. Я покинула кабинет уже бывшей начальницы с неприятным осадком в душе и неимоверной тяжестью в ногах. Горяч от немыслимой новости застряла в горле плотным комком. И я не заметила, с какой лёгкостью выпила сразу три стакана холодной воды. Поверить не могу, прошептала Юлия, опервшись задницей о кухонный островок в нашей просторной кухне. Если новое руководство с такой лёгкостью избавилось от первоклассного маркетолога с огромным опытом и знаниями, то что говорить о нас, мелких помощницах, которых повсюду прут-пруди? Меня точно отсюда попрут. С чего ты взяла? С того, что моё предчувствие никогда меня не обманывало. Эй, девчонки, вы слышали? шипнула Олеся, проходя мимо кухонной зоны. Филиал в Екатеринбурге закрывают. Что? Откуда такая информация? У Иры Томиной, там старшая сестра работает в бухгалтерии. Ну, там ведь просто сократили штат сотрудников. Оказалось, что нет. Пожал плечами Олеся. Со всеми сотрудниками расчитываются и прощаются. Тут слушок ходит, что сокращения и у нас будут продолжаться. «Кстати, Оля сообщила, что собрание начнется через пятнадцать минут на первом этаже, так что приводите себя в порядок и гоу-гоу знакомиться с новым начальством!» «Вот же гадство!» — выдавила я без единой эмоции. «А у меня были планы на Екатеринбург». «Не знаю, о чем ты, но у меня, кажется, перестали гореть мозоли». Юля повернулась ко мне и сказала, И её светлые брови приняли причудливую волнообразную форму. Я ведь не могу остаться без работы. У меня ипотека, четырёхлетний ребёнок, няня и старенькая бабушка. Я взяла кредит, чтобы полностью заменить ей крышу в доме. У меня заканчивается воздух в лёгких. Я сейчас задохнусь. О, Боже, о, Боже. Спокойно, Юля, взяла я её за плечи. Слышишь? Всё в порядке, никто тебя не уволит. Сокращение длится уже несколько недель, и если бы тебя оно затронуло, то ты бы узнала об этом намного раньше. Кристина Валерьевна узнала об этом вчера, значит, я узнаю сегодня. Дыши глубже. Постарайся взять себя в руки. Не накручивай пустые тревоги на свои извилины, как спагетти на вилку. Мы ещё ничего не знаем. Я взяла её за руки. Еле гонька встряхнула. По правде говоря, мне тоже было неспокойно. Я совсем не нуждалась в переменах. Если для Юли возможное увольнение становилось причиной внушительных проблем с финансами, то в моём случае оно превращалось в непостижимую проблему личного характера со всеми вытекающими. Но лучше об этом не думать, ведь проблемы всегда нужно решать по мере их поступления.